Поэтому достаточно пустить в ход силу одного моего глаза. Как только она уйдёт от меня, я вернусь домой и уж никогда больше не буду один беспокоить обитательницу этого луга своим видом. Но к моему великому удивлению, корова не выказывала ни малейших признаков тревоги. И я должен был сознаться, что скорее мне самому становилось не по себе. В самом деле, Пристольный взгляд коровы больше влиял в устрашающем смысле на меня, чем мой на неё. Находя всякую снисходительность относительно этого грубого животного излишней, я выторищел вовсю и левый глаз, и теперь действовал на неё уж двойным магическим током. Но она стойко вынесла и это, и вместо того, чтобы в страхе убежать, ещё сильнее забрызгала пеной. закрутила хвостом, замотала опущенною вниз головой и ринулась на меня. Разочаровавшись в могуществе двойного магического глазного тока, я поспешил прибегнуть к более простому средству, то есть сделал громадный прыжок в сторону и со всех ног принялся улепётывать по направлению к дому. Разъерённая корова некоторое время гналась за мной, потрясая землю своими бешеными скачками, но к моему удовольствию не догнала и, огласив окрестность озлобленным мычанием, повернула назад на то место, где произошла наша с ней встреча, надолго врезавшаяся в мою память. Нет, руководствоваться теориями очень неудобно. В юности мы верим, что теории являются теми яркими светочими, которыми мудрость освещает жизненный путь, а годы научают нас понимать, что это в большинстве случаев ни что иное, как обманчивые болотные огоньки, производимые гнилушками. Стоя на корме нашего маленького кораблика, мы роемся в шканичных журналах великих мореплавателей, До нас ходивших по житейскому морю, мы тщательно следим за их курсом и отмечаем в бесконечном свитке своей памяти сделанные ими измерения глубин, их мудрые советы, основанные на многолетнем личном опыте, руководствуемся их правилами и проникаемся теми острыми чувствами и глубокими мыслями, которые возникали у них во время их трудного плавания по тем самым грозным волнам. которые теперь бушуют вокруг нас. И мы решаем, что их опытность будет нашим компасом, их тихий шёпот будет нашим пилотом, и по указаниям их предостерегающих рук мы поставим свои паруса по неведомому нам ветру. Но чем глубже мы заглядываем в предания прошлого, и чем строже ими руководствуемся, Чем бешенее треплется волнами наш утлый кораблик ветры, наполнявшие паруса прежних, бесследно исчезнувших кораблей, были совсем другие, чем те, которые гнут наши мачты и в тех местах, где для прежних мореплавателей было свободное море, наши суда встречают подводные отмели, рифы и камни, трещат по швам и идут ко дну. Закроем же лучше пожелтевшие страницы записей наших предков. По этим записям мы можем научиться разве что быть мужественными моряками, а не тому, куда и как держать путь. На житейском море каждый должен сам быть себе кормчим, сам должен управлять своим кораблём, смотря по условиям времени. Чужими советами руководствоваться нельзя, потому что каждому предначертан особенный путь по безбрежному океану жизни. Днем над нашими головами сияет солнце, а ночью приходят ему на смену другие светила, только их указаниям мы и можем верить, ибо они – огни небесные, и их голос – голос самого Бога. Житейское море бездонно, и каждый находит в нем небес, Особую глубину, всех его нижних течений, мелей, скал и рифов, никто еще не мог узнать и никогда не узнает. Дно его изменчиво, изменчивы его ветры, волны и буруны, и нет его точной карты, которую все плавающие могли бы руководствоваться. Житейское море безгранично, и никому не ведомы его берега. Много тысяч лет уже совершаются на нём приливы и отливы. Ежедневно на нём появляются выступающие из тумана на свет крохотные кораблики с белеющими призрачными парусами и к ночи снова тонут в мгле. И никто не может сказать, откуда они пришли и куда ушли. Для каждого из этих корабликов море полно тайн, и они идут по ним к неведомым берегам. в неведомую страну, к неведомой цели. Кто были те мореплаватели, за которыми мы должны следовать? Один короткий день их носило по бурливому морю, один мимолётный миг цеплялись они за борта своей утлой ладьи, называемой временем. Прихотливые ветры играли этой ладьёй, гоняя её через бездонные пропасти, и невидимые подводные течения по гребням грозно шумящих волн и унесло её в непроницаемые дебри мрака безвестности, откуда она уж не возвращалась. И как ни старались прояснённые горькими слезами глаза любящих существ пронзать эти дебри, они не могли увидеть скрывшейся в них ладьи. За каждой ладьёю навеки смыкались волны. И следа их пути не оставалось. Кто же были те, которые пытались начертить карту безбрежного и бездонного океана жизни? И почему мы должны следовать по их, хотя и добросовестным, но неточным указаниям? Что могли они узнать в этом океане, кроме кипящих вокруг их ладьи, сменяющих одна другую волн? Они не знали ни направления, ни пристани, куда их влекло. Они шли из мрака, уходили во мрак и нигде не видели света. Их записи открывают перед нами те опасности, которые их окружали, и ту борьбу, которую им пришлось выдержать за короткий миг их плавания. Но какую ценность могут иметь для нас их отметки о сделанных ими измерениях глубины, и чертежи вечно изменяющихся и в сущности только кажущихся воображаемых берегов. Что же это, как не головоломные загадки, решение которых утеряны? Да и могут ли загадки, хотя бы и разрешимые, служить верными указаниями? Вообще не слишком ли много прислушиваемся мы к голосам наших предшественников, в особенности относительно тех вещей, в которых они сами не особенно сведущие мало ли в мире проповедуются учений, которые тут же оспариваются мало ли криков с одной стороны о том, что истина только там-то и в том-то, а с другой, что эти крики могут только ввести в обман и эти утверждающие и отрицающие одно и то же крики так оглушительно громки, что среди них тонет единственно верный голос бога который один может указать нам путь к истине. С тех пор, как возник этот мир, начались и тянутся до наших дней всякого рода изустные и письменные поучения, наставления, увещевания, осмеивания и преследования друг друга, и всё это с целью указать нам путь на небо. Смущённые столькими противоречивыми спасателями, мы беспокойно мечемся от одного к другому и не знаем, кого и чего держаться. И в то же время инстинктивно чувствуем, что с нами делается что-то неладное. Идите этой дорогой, а не той, раздаётся с одной стороны. Иди за мной, несётся с другой стороны. Только я могу провести вас на истинный путь. За мной, иначе вы погибнете. Не слушайте ни того, ни другого, вопит третий. Они ведут вас в пропасть. Один я знаю настоящий путь. Нет, нет, и этого не слушайте, ракочет чей-то громоподобный голос. Путь, который вы ищете, вот здесь, передо мной. Я только что открыл его. Все остальные пути ведут к гибели. Идите за мной, и вы достигнете неба. В одном столице людей гоняли с помощью меча и огня ко входу на небо, а в следующем их также ожесточённо и теми же способами отгоняли от этого входа, который новым спасителем человечества стал казаться вратами адовыми. и заставляли направляться совсем по-другому пути и к другому входу. И мы, подобно беспомощным заблудившимся цыплятам, в страхе и смятении, с громкими криками о спасении, всё бегаем вокруг и около, тщетно отыскивая настоящий путь к тихой пристани. Но будем уповать, что когда-нибудь все мы достигнем неба, где бы оно ни находилось. Ведь мы так много шумим о нём и так отчаянно бьёмся, чтобы попасть туда. Положим мы не имеем даже ясного представления о том, что представляет из себя это небо. Одни думают, что это выставка золота и драгоценных камней. Другие рисуют его себе в виде огромной концертной залы, где беспрерывно гремит музыка. Но все мнения сходятся на том, что небо Это такая страна, где люди будут жить без труда и забот, где все, даже самые смелые и фантастические желания, будут исполнены, и будет вечное безоблачное счастье. И, конечно, все те, которые нам не по нраву, туда не будут допущены. Небо – это такое место, что... о котором мы начинаем мечтать, когда совершенно разочаровываемся в здешнем земном мире. И тогда мы с напряжением всех наших последних сил рвемся к нему. По всей видимости, есть и такие люди, которые под названием «небо» подразумевают лишь более широкую сферу мысли и действия, возможность более ясного прозрения и, Облаго roженное существование вблизи Бога. Эти чистосердечные люди ощупью бродят по окружающей их тьме, отыскивая путеводный луч. К ним со всех сторон несутся голоса, указывающие тот или иной путь, и громче других раздаются голоса тех, которые заблуждаясь сами, меньше всего могут служить проводниками. Многие из этих крикунов искренни. Они немало размышляли о небе и уверены, что нашли и поняли его, и теперь стараются ввести туда других. Но что толку в их искренности, когда они сами заблуждаются? Мы похожи на толпу безпризорных сирот, выгнанных на улицу и предоставленных волю злой судьбы. Самые бойкие из нас придумывают себе разные забавы и ради них дерутся между собою. А более смиренные, приткнутся в каком-нибудь уголке, играют там в школу и в восторге, когда приходит тётя Философия и дядя Добронравие, и берутся быть нашими наставниками, уверяя, что им понятны все тайны неба и земли, и что эти тайны откроются нам через них. Если только мы будем внимательными слушателями и послушными последователями их указаний. На самом же деле мы от них можем узнать лишь то, что они сами думают об этих великих тайнах. Уйдём скорее с грязных улиц и площадей, с их оглушительным грохотом и гулом и непрерывной бешеной сутолкой и сумятицей. Побежим лучше на безграничный простор зелёных полей, над которым плывут вольные облака и в котором между нами и звёздами царит полная тишина.